Что еще? Дом? Он вдруг вспомнил, отцовский трактир, порог в четыре высоких ступени, две трубы, двух печей, ящерики и царицы. В всех краях, откуда родом мать, печам всегда дают имя. На перевале печи топятся почти круглый год, и запасать топливо надо от весны до весны. Нет печи ни при чем, и дым тоже, стены, дом. Отец стоит посреди двора, уперши руки в бока. «Стены дома!» – начал он неожиданно тонким голосом. Учитель поднял брови. «Стены дома укрепляют хозяина!» «Стены дома поддерживают хозяина!» – с некоторым удивлением сказал учитель. «Ну что же, близко! Постой пока! Рот прополощи чистой водой!» «Теперь ты хвощ!» Стократ отдыхал на бревне, приспособленном под скамейку, и, глядя издали на странный экзамен, дочь хозяина местной таверны сидела с ним плечом к плечу, ближе, чем позволяли приличия. «Учеников испытывают прилюдно, так положено. В прошлый раз, два года назад, всех разогнал. Никого не стал учить дальше». «А почему?» – Стократ потянулся. Большая тяжелая бабочка села на голенище его сапога и повела крыльями цвета крапивы. «Бездарный, мол», — дочь хозяина пожала плечами, — «по-моему, правильно люди говорят, хочет один остаться со своим искусством, цену набивает». На помосте парнишка с нечесанными светлыми волосами отхлебнул кувшина и теперь хмурился, катая во рту жидкость, мычал и выкатывал глаза, будто пытаясь что-то вспомнить. «Странное искусство», — сказал Стократ. «Зачем?» «Не знаешь?» Дочь хозяина глубоко вздохнула и пододвинулась еще ближе. «Так лесовики же. У нас с лесовиками дела, а они слепые и не говорят». «Совсем?» «Да хоть сам посмотри. Пойди к заставе и...» Дочь хозяина вдруг запнулась. «Хотя лучше не надо. Они чужих не любят». Но вот если лес рубить, надо сперва с ними договориться, а они не пишут ни на бумаге, ни на камне, только вкусы понимают. Вот наш мастер им складывает обращение от князя вежливо, чин Позвольте, мол, добрые соседи, ваш лес порубить, а мы вам за это заплатим. Дозорные им несут обращение в серебряном кувшине, а они нам присылают ответ в Ленинном, и там указано, где рубить и сколько еще они хотят взамен. И ваш мастер все это понимает по вкусу питья? — А как же? — дочь хозяина вздохнула. — Он у нас первый человек, можно сказать. Дом у него лучший. Князь уже который год его вежливо просит. Ну, выучит и наследника дядя. свеки то нашему письму не научатся. Они слепые и не говорят. А надавить на него как следует не решается. Потому как незаменимый человек наш мастер. Чего уж там. Стократ снова посмотрел на помост. Мастер не производил впечатления особенного умельца. Выходил скорее на лавочника с лицом заурядным и одутловатым. Одет был добротно, но без изящества, кричал на мальчишек без любви. Видно было, что к учительству он не имеет ни малейшего призвания. Один за другим отвергнутые ученики опускались с помоста, наконец оказались двое, тощий бледный мальчик с каштанными волосами и плотный, круглый, похожий на речную рыбу-подросток. Первый все время молчал, нервно выводя дрями. второй ныл и жаловался на простуду, обожженный язык и снова на простуду. «Толстый — это плюшка, четвертый сын торговца сходни. Мальчишка хитрый, я его знаю, а худой — трактирщиков сын с перевала. Шмель его зовут, он у нас в таверне живет, вроде как за отработку. Только какой из него работник, если он с утра до ночи со своими склянками? Гляди-ка, мастер этих-то оставил. Видно, дальше испытывать будет». Толпа плотнее обступила по мост, откуда-то подтягивались новые люди. Мастер велел двум оставшимся ученикам еще раз выбрать покувшину. Повторилось испытание, сын торговца конючил жалобно, но не назойливо, равно так, чтобы не вызвать раздражение. Мальчик с кастанными волосами глядел перед собой и говорил так тихо, что разобрать его слова могли только мастер, несколько человек в первых рядах до ста крат, который умел читать по губам. Маленький человек легче найдет сокровище.